«Очень, Пикус, о благоденствии вашей натуры, в которой тянется моя натура. Ваша тончайшая чувствительность должна была вам об этом поведать». «Как хорошо он все продумал», — размышляла миссис Папагай. Она даже мысленно крикнула ему «Браво». Сформулировав ей свою просьбу, он оставлял для них обоих возможность с достоинством отступить в чисто духовное общение. Он говорил откровенно но был в то же время уклончив. «Браво!» — повторила про себя миссис папагай и посмотрела на темное море, подумав об Артуро, который покоится в его глубинах. Был ли Артуро ее духовным супругом, недостающей половины ее ангела? Этого она не ведала. Но зато помнила, что Артуро удовлетворял ее тело так, как до него она и вообразить себе не могла. Он обжигал ее тысячу огоньков наслаждения — И ее ноздри и живот тосковали по его запаху, мужскому, соленому, табачному, сухому запаху желания. И тело, которое доставляло ей такое наслаждение, лежало теперь обезображенной на дне, придавленной тяжестью холодной воды. В послании было несуществующее ласковое слово «пусенькой», «пусенькая ручка». Посмотрите-ка, Какие укрошки крошки и лиляс, пусенькие ручки и ножки, — сюсю колбывала Артура. Возможно, то было искаженное слово, заимствованное им из какого-нибудь языка, а он владел множеством языков. Возможно, он придумал его сам, чтобы обозначить то, что любил целовать и ласкать. Она была почти уверена, что в послании для миссис Гэрншоу от ее дочек Артурова словечко по странной прихоти вставил ее собственный ум. Но, быть может, это сам Артуро давал ей знать о своем присутствии. «Не знаю, мистер Хок», — ответила миссис Папагай. «Я была счастлива с капитаном Папагаем. Я все еще горюю по нем и уже смирилась с одиночеством. Стараюсь обходиться тем, что есть. Стараюсь быть добропорядочной и унивать. Я ничего не могу сказать о духовном супружестве». Мне доводилось видеть мужчин и женщин, снидаемых любовью друг другу. Но сама я не испытывала такого, даже не представляю, как это бывает. Но, признаюсь, мне недостает уюта, уюта общего очага, совместной жизни, взаимной любви, хотя изо всех сил стараюсь примириться со своим нынешним уделом. А мне так и не довелось насладиться ни счастьем, ни уютом. Однажды счастье казалось совсем близким, но чашу отвели от моих губ, когда они уже касались ее края. Я тоже смирился со своей одинокой полужизнью. Вряд ли в той женщине я нашел и потерял свою единственную половину, но тогда мне думалось, что это она. Сведенбор говорит, что Господь, пребывающий в Бога человеке, понимает тех людей, которые не лицемеря, Ищут своего духовного супруга и для этого неоднократно вступают в земной брак. Он не осуждает такие браки, в отличие от любодеяний, совершаемых по легкомыслию души. Миссис Папагай ответила не сразу. — Вы хотите сказать, мистер Хок, что узнать в человеке свою половину бывает нелегко? — Думаю, да, миссис Папагай. Мужчина всматривается в одну женщину, в другую и гадает, она или не она, и мучается искренним сомнением. И мне такое случалось, но я так и не разглядел свою половину. Дальше они шли молча.